Анна Федулова Мишки строят дом. Чёрный нос и новое жилище Далеко на севере в Арктике, на самом настоящем Северном полюсе, жил медвежонок. Звали его Чёрный нос. Он был белый, как снег, и сильный, как пять слонов. А ещё его нос был абсолютно чёрного цвета, как и у всех белых медведей в мире. По правде сказать, чёрным у него был не только нос, Мало кто об этом знает, но под белой шубкой у полярных медведей прячется черная, как смоль кожа. Быть может, поэтому черный нос и его сородичи никогда не мерзнут, даже в самые лютые морозы. Хотя черный нос жил весьма размеренно и ничем особым не занимался, но ну, разве что раз-другую рыбку из моря выловит или полярных гагар со скуки погоняет, жизнью своей он был доволен. Никто из хищников на него не охотился. А звери поменьше уважали и даже побаивались. Впрочем, была у нашего мишки одна заветная мечта. Больше всего на свете ему хотелось посмотреть мир и узнать, как живут его многочисленные медвежьи родственники. И что бы вы думали? В один прекрасный, почти безветренный день черный нос увидел в небе альбатроса. Да-да, того самого альбатроса, который испокон веков работал на птичьей экспресс-почте и разносил письма и почтовые отправления по всем странам и континентам нашей огромной планеты. «Тебе письмо!» – гаркнул он во всё своё альбатросье горло. «Оно у него очень большое!» «Несу его из самой Индии! Пять раз пришлось подкрепляться, пока до тебя добрался! Получи и распишись!» Чёрный нос от неожиданности даже растерялся. Потом поставил в почтовой квитанции отпечаток лапы и, помахав вслед улетающему альбатросу, стал думать, от кого бы могло быть послание. Думал он довольно долго, но потом всё же решил, что узнает об этом намного быстрее, если распечатает конверт. «Дорогой чёрный нос! Пишет тебе твой дальний родственник, медведь-губач Рахул из Индии. Надеюсь, у тебя всё хорошо». С тех пор, как я рассказал здешним медведям о Северном полюсе, мы почти каждый день вспоминаем тебя и твой дом и удивительную красоту арктической природы. Да вот беда. Мои соседи никак не могут понять, что такое дом. Мы – губачи животные непостоянные. Где найдем травку помягче, там и спим. А можем и вовсе на дерево вскарабкаться. Когти-то у нас вон какие. В общем, нужен твой совет». «Приезжай, пожалуйста. Построим вместе теремок, да такой, что ни один медведь не сломает. Твой любящий племянник Рахул». По правде сказать, Чёрный Нос хоть и был мастером на все лапы и отлично умел строить снежные берлоги, в прочих постройках не сильно-то разбирался. Но не вести же с собой снег в Индию. Засмеют чего доброго, да и растает всё по дороге. В тех краях жара стоит под 40 градусов. Как же быть?» Мишка думал-думал и, наконец, понял, как поступить. Чёрный нос забросил в чемодан альбом для рисования, цветные карандаши, защитный крем от насекомых, панаму с цветочками, подарок бабушке Марианны, бывалой путешественнице и искательнице приключений, рабочие инструменты и большой справочник лучшей дома мира. И отправился на Приморский вокзал ждать проплывающую мимо льдину. К счастью, та прибыла вовремя, и уже через несколько минут наш Мишка качался на волнах Северного Ледовитого океана. Он плыл в Индии. Только добираться до места назначения черному носу пришлось вплавь, потому что льдина, на которой он плыл, стала совсем крошечной в теплой воде. Впрочем, ничего страшного в этом не было. Ведь белые медведи – отличные пловцы, да и морская вода была приятна для купания. А сколько рыбы было вокруг. Всех размеров, форм и цветов радуги. Выбравшись на берег, «Чёрный нос» сделал на память несколько набросков в своём альбомчике и, довольный получившимися рисунками, отправился искать Рахула. Подойдя к тропическому лесу, «Чёрный нос» предусмотрительно намазал морду защитным кремом от насекомых, а на голову нахлобучил бабушкину панаму в цветочек. Вид у него, конечно, был немного странный – но ужасно радостный. «Привет, черный нос!» – раздался откуда-то сверху знакомый голос. «Ты как раз вовремя. Все уже в сборе!» Задрав голову, черный нос увидел своего племянника Рахула, который ловко спускался с дерева, прихватив с собой парочку фруктов. «Что значит «все»?» Забыв поздороваться, спросил черный нос. Рахул спустился на землю и, освободив лапы от манго и папаи начал перечислять. Все мы. Твой двоюродный брат Потап, бурый медведь из лесов Евразии. Твой троюродный брат Барибал, черный медведь из Северной Америки. Твои тетушка Белогрудка и дядюшка Беруанг, гималайский и малайский медведи из Восточной Азии. А еще племянник Диего, очковый медведь из Южной Америки. Племянница Большая Панда Динь-Динь из Западного Китая. И я, твой племянник Рахул, медведь-губач из Индии. «Ведь ты получил мое письмо?» «Да, получил», – промолвил чёрный нос. «Но...» «Понимаешь, для такого знаменательного события, как строительство дома, я решил собрать всю нашу медвежью семью», – перебил его Рахул. «Как говорится, одна голова хорошо, а восемь лучше. Вместе мы такой дворец построим!» «Ох...» «Я как раз хотел спросить», – вмешался в разговор чёрный медведь Барибал. «А из чего мы будем строить дом?» «Думаю, нам подойдут тонкие прутья, деревянная кора и теплые шкуры». «Конечно же бамбук, земляная грязь и солома!» Торопливо тяпкнул дядюшка Беруанг. «Получится надежный и легкий дом, которому даже землетрясения не страшны». «Лучший дом получается из глины и черепицы», – безоговорочно сообщила тетушка Белогрудка. Если смешать глину с песком и сухими листьями, стены такого жилища простоят долго-предолго, и ни дождь, ни ветер их не разрушат. «А что, если сплести их из тростниковой лозы?» – напомнила себе очковый медведь Диего. «У нас в Южной Америке всегда так делают». «Да нет же, самые прочные стены будут у дома из сосновых бревен или кедровых досок». Возмутился Потап, который считал себя настоящим знатоком в вопросах домостроительства. «Мне кажется, лучше всего построить дом прямо на дереве. Стены можно сделать из стволов пальм, а крышу – из пальмовых веток». Немного смущаясь, прошептала большая панда Динь-Динь. «Жить на дереве очень удобно и безопасно. Ни один крупный зверь тебя не достанет». идут все посмотрели на Чёрного Носа, надеясь, что он разрешит их спор и поможет наконец принять правильное решение. Но Чёрный Нос не знал, что ответить, ведь раньше он видел дома только из снега и льда. Тогда он достал из чемодана свой большой справочник и внимательно начал изучать его страницу за страницей. Уже стемнело, а Чёрный Нос всё читал и читал. Наступило утро, но черный нос продолжал водить пальцем по строчкам и рассматривать чертежи. И только когда солнце оказалось прямо над медвежьими головами, черный нос закрыл книгу, прихватил с собой строительные инструменты и скрылся в самой чаще леса. Белого мишки не было довольно долго. Все это время остальные терялись в догадках, какая же идея пришла ему в голову. И вот, наконец, они увидели, что чёрный нос несёт в лапах огромный ствол дерева. Положив его на землю, Мишка начал что-то чертить в своём альбомчике. «Что он там рисует?» – поинтересовалась тётушка Белогрудка. «Наверняка что-то большое», – с уверенностью сказал дядюшка Беруанг. «И круглая», – тяфкнул Борибал. «И надёжная», – поддакнул Потап. «И уж точно прочная». добавил Диего. «И хорошо бы безопасно», — еле слышно прошептала большая панда Динь-Динь. «Чёрный нос! Что ты рисуешь?» — спросили все в один голос. Чёрный нос довольно усмехнулся и показал свой рисунок. Ко всеобщему удивлению, на листе бумаги была изображена плоская лодка с наклонной крышей, высланной сухими ветками и резными деревянными щитами вместо стен. «Рахул», Ты живёшь в месте, где текут и бурлят сотни рек. Ты любишь путешествовать и не можешь долго сидеть на одном месте. Тебе нравится плеск воды и шелест ветра. В таком доме тебе никогда не будет ни холодно, ни жарко. А ещё теперь ты сможешь с лёгкостью находить самых вкусных насекомых, любимую кукурузу, сладкий мёд и сочные фрукты. Ведь это именно то, о чём ты мечтал. С этими словами чёрный нос принялся за дело. Он долбил, сверлил, стругал, пилил, шлифовал, прибивал, отрезал и приклеивал. Впрочем, и другим мишкам нашлась работа. Пота и Рахул выпиливали на ставнях и дверях диковинные узоры. Барибал и Беруанг обтачивали и шкурили дно лодки. А большая панда Диньдинь -динь и Белогрудка сплетали тонкие прутья для подстилок и крыши. К концу дня плавучий дом для Рахула был готов. Мишки смотрели на него с восхищением. Потом они все вошли на борт и отправились на увлекательную экскурсию по соседним островам. Их веселое путешествие длилось 7 дней и 7 ночей. За это время они увидели огромное количество зверей и птиц, подивились красоте тропических цветов и водопадов, услышали сотни интересных рассказов и сказок. Но каждый раз, когда на небе восходила луна, медведям становилось немного грустно. Они с любовью и нежностью вспоминали свои леса, снега, непроходимые джунгли и сельву. Потому что каждый из них в глубине души был уверен, что именно его дом – самый лучший на свете.